ОТЕЦ И СЫН Наше знакомство состоялось, когда мне исполнилось 4 года, а дед после смерти бабушки Надежды, умерший за год до моего рождения, успел жениться, прожить в новом браке столько, чтобы жена новая Зоя, не помню отчество, на его площади прописалась. Прописала и взрослого сына, дед же оказался ни при чем. По сути, бездомного деда доставили в Переделкино, и все пожитки его составляли книги. Не библиотека куда там, разрозненные, коле-как сброшурованные здания, перевязанные веревком по стопкам. Вот именно их спустя годы таможники в Шереметьеве мне будут как контрабанду швырять. Плеханова, серийные копеечные стоимости выпуски из библиотечки марксиста, дед их в Москву из сибирской ссылки привез, и вот разложил в комнатенке на даче, вроде бы, очень довольный. Довольный всем и всегда, такая черта была в нем ключевой и запомнилась всего отчетливее. Никогда ни на что он не гневался, голоса не повышал, принял как данность и осуждение сына, не просившего измены памяти своей матери. Инициатива в переселении деда к нам принадлежала моей маме. Я долго считала, что именно этот конфликт лег в основу их с папой размолвки. Не ссорились, но практически не разговаривали. Причем, если папа иногда и вскипал, дед стойко хранил невозмутимость. Дожил до девяносто одного года, ослепнул, но Полтаву чесал наизусть, и не только Полтаву. Общение с ним могло дать куда больше, чем я взять пожелала. Никто ведь меня не вынуждал принимать чью-либо сторону в его разногласии с папой. Между тем, не задумываясь, да и не способная в те годы к подобным раздумьям, я признала папину правоту во всем, на том основании, что люблю его больше. Дед и этот разрыв принял к сведению, не выказав никакого огорчения. Натыкаясь на меня в коридоре, удивлялся. Надя, как выросла! Все та же улыбка в неизменной приветливости, граничащая с полной бесчувственностью, с революционным прошлым, тюрьмой, ссылкой и нрав деда как-то не стыковался. По моим представлениям, он не стал бы бороться ни за что. Или я ошибалась? Он был классический идеалист, что по-житейски выражалось в упрямстве маскируемом как бы рассеянностью-отвлеченностью. Потребности своей личной свел до такого мизера, что, как разъясняла мама, позорил нашу семью и, прежде всего, своего сына. Действительно, срывы хоть и редко случались, и папа, ну, чуть ли не со слезами умолял «смени костюм, вот тебе мой, а этот в помойку» в ответ по контрасту сдержанно мирно да ты дима не нервничай уж не издевался ли нащупав чем сына уязвить доставал их тут же планомерно методично что люди скажут по моемуй формулировке и что ли в отместку с проворством при его возрасте удивительным успевал таки припрятать протертые до дыр штаны старческое слабоумие проявлялось у него исключительно вот на этом участке читал по немецки по французски а по английски со словарем Позорить же нашу семью он мог только в двух случаях. Когда вывозили его за пенсии, которую он сразу же клал на сберкнижку, и в Кремлевскую поликлинику для профилактики, где он обслуживался как член семьи. Эти выходы в свет от силы раз в месяц сопровождались, а точнее сказать, предварялись буйными сценами. Сын за отцом гонялся, чтобы под душ его затащить, а уж мама и двоработница Варя с чистым бельем подстерегали. Вот-вот уши настигли, а вдруг уворачивался с бесовской улыбкой. У себя запрется, и что тогда, дверь вышибать? Можно сказать, родители с обеих сторон представлены были родственниками друг друга достойными. По маминой линии — откровенной дурехой бабусей, охорашивающейся постоянно, кокетливой как институтка, а по папиной — дедом, сбрендившим в сторону прямо противоположную. Опорки, в которых он шаркал, изношены были до такой степени, что превратились уже в изделие будто выполненное по заказу для персонажей из пьесы «На дне». Ван Гог создал из подобной обувки шедевр так и называемый «башмаки». Между тем, одетый как оборванец, дед лицом оставался не только благообразен, но утончен, аристократичен. Высоколобой, светлокожий в очках с овальными стеклышками, тогда устаревшими, но после, спустя это лет семьдесят, снова вошедшими в моду. Усы, бородка, как ни странно, холёная, когда насильно его такие впихивали в папин костюм, каким ещё молодцом смотрелся. Сидя рядом с шофёром в казённой «Волге», ну, просто был неотразим. Но помимо причёта у деда имелся и крупный, уже непростительный недостаток. Откровенное ничего не делание, ни участие ни в чём. На пенсию вышел ни дня не промедлив. врач дерматолог с опытом ссыльно-сибирским, где из фелитики толпами к нему стояли, и он их вылечивал, верю. Есть доказательства. В малолетстве у меня самой случилась экзема. Сквозь забинтованные запястья желто-зловонно сочился гной. С какими только знаменитостями не приходилось иметь дело. Но очередной светило, вторепрочем, заключал. Все это на нервной почве. Каково это было слышать, оскорбления такие? Благополучие, холи и нервная почва откуда? Но язвы все больше воспалялись. Воображаю, как ужасалась моему будущему мама. Суеверно, как ей было свойственно казнясь. За что? От отчаяния, наверное, обратились к деду. Он тогда уже в нелюдимость погрузился. Целыми днями что-то читал, затворившись. Даже к столу общему не выходил. Домоработница взывала. «Михаил Петрович, откройте, я обед несу». Дед, вроде как недослушивая, переспрашивал «что-что?» и отодвинуть задвижку шпингалет не торопился. Искель его несло задхлостью. Пяти-шестилетний удавалось еще на диване с бок пристраиваться, где он среди книг возлежал. Но их становилось все больше, неприятный запах усиливался, да и надобность в моих посещениях постепенно отпала. Хотя от напасти экземной именно он меня избавил. Процесс лечения стерся, но результат на лицо. Болячки те детские никогда больше не возобновлялись, но признательность деду тоже растворилась и удержался напротив укор, действительно эгоист. Знания, способности, как скупой рыцарь запрятал, отгородившись от всех. К таким выводам я, правда, пришла не без подсказки мамы. Ответственность за наше воспитание в ней не умолкала никогда. Любая мелочь в ее изложении получала нравоучительную окраску. Я всем советом ее внимала с раскрытым ртом и, ставши взрослой, уже выйдя замуж, что вовсе не означает, что я им следовала, но выслушивала с наслаждением. И готова бы слушать теперь маму мою, иной раз наивную, склонную к упрощениям, но и к прозрениям тоже. Округлив небольшие жемчужным блеском глаза, понизив голос для большей выразительности, она выговаривала. «Самое страшное, Надя, безразличие ко всему, ко всем». Дед в такую готовую схему укладывался. В последний раз мне пришлось с ним соприкоснуться, когда неуспехи мои в математике достигли черты уже роковой. Пересдача грозила, чуть ли не второгодничество. Тут и вспомнилось, что в Харьковском университете дед первых два курса на математическом факультете проучился, откуда был вычищен за неблагонадежность. Востановиться после позволили только на медицинском. Тогда уже, значит, к точным наукам допускались только проверенные. А Вот ведь какая темная штука генетика. Дед, пусть и в начале века, алгебре, геометрии, ну и чему-то еще мне неведомому обучаясь, получил внучку, которая и в арифметике не в зуб ногой. Меня это нисколько не обескураживало, справившаясь кое-как с временной трудностью, твердо знала, что тут же, получив свою тройку, выкину мусор из головы. Чуть только потерпеть. Дед объяснение начинал терпеливо, приветливо, но с фразы о способностях педагогики, не свидетельствующей «ну, это же, Надя, так просто». Не претендуя на сообразительность в данной области, я все же уязвленная закипала, утрачивая начисто способность что-либо воспринимать. Дед глядел с удивлением, и по темпераменту мы полярно разнились. Ждал, прищур сквозь очки снисходительная улыбка, что уж буйство вызывало. Тетрадки, учебники летели со стола. Опять никакой реакции, только взгляд уплывал в окно. Там черемуха зацветала. О чем-то он думал, что к занятиям нашим никакого отношения не имела. Но я об этом уже не узнаю никогда. А на 14-летие вдруг от него получила подарок. Иллюстрированное юбилейное издание «Нива» под названием «19-й Вручено оно было с торжественностью деду несвойственной, да и неоправданной внешним лишенным оболочке видом обтрепавшейся книги. Как и бывает, потом оценилось. XIX век обрел достойный коленкорный переплет и в путешествие пустился повсюду, куда нашу семью не заносила Удача вывести удалось. Теперь он здесь, в США, реликвия. Знал бы дед, знал бы хоть кто, что нас ждет, что там может случиться в будущем. Дед был еще жив, когда пьеса Сартра «Альтронские затворники» всколыхнула меня, если не прямым совпадением, то сходством. Тогда уже, пусть несознательно, подыскивались ключи к загадке его отшельничества. Но отсутствовало еще одно очень существенное, тот сердечный толчок, зовущий дознаться правды. Мне было известно, что папа с родителями сибирской глубинки в столицу прибыл девятнадцатилетним. Припозднившись и сильно к дележке пирога, друзья их, Рыков, Бубнов, Куйбышев утвердились уже в кремлевских апартаментах, а новоявленным провинциалам досталась комната в коммуналке. Но в гости их звали в те самые белые коридоры, описанные Ходосевичем, где наличествовал и царский сервиз с двуглавым орлом на белом фоне, что вожди поделили по-братски. Кому кофейные чашечки, а кому бульонные, и блюда, салатницы по семьям разбрелись в Кривлевском теперь общежитии соседствующем. И вот там, в присутствии юноши Вадима, произошел инцидент, глубоко запавший, о котором я не раз в папином изложении слышала. Поначалу все мирно, чинно, хозяева угощают, гости благодарят, и вдруг моя бабушка, в честь которой меня и назвали, чашку хрупкую вверх дном опрокидывает. Зрит климу с орлом, и в гневе из-за стола вскакивая, выдаёт в таком роде. Мы, мол, за это кровь проливали, чтобы вы потом... Решительно уходим, Вадим, ноги мои больше. Ну, в общем, сюжет повести Юрия Трифонова. Папа, рассказывая, каждый раз умилялся. Но иной раз с комментариями осторожно вступала мама. Понятно де, конечно, но всё же невежливо. И, слышишь, Надя, скандалов следует избегать. Хотя, разумеется, мельком на папу взгляд, Надежда Георгиевна имела право. Сама мама не имела никакого. Из ее родней в революции никто не участвовал. Отца поляка-варшавянина, студента юридического факультета, в Первую мировую войну мобилизовали, он на фронте до маминого рождения погиб. Как можно догадаться, не на стороне красных. Впрочем, и скандалистке бабки следовало бы не вопить Кассандрой а глядеться повнимательнее. Папа об этом не рассказывал, но, судя по переезду Кожевниковых в Москву, предшествовал массовый отстрел меньшевиков в Сибири. А именно в этой партии состоял Михаил Петрович, мой дед. Земля загорелась под ногами, вот и снялись, ринулись куда подальше. Москва, верно, увиделась, как другая часть света, там и намеревались затеряться. Защиту найти у друзей, вышедших к той поре в «Большие начальники». Но промашка, никто никого уже защитить не мог. Бабки надежды — это бы углядеть, нечто поважнее сервизов. Страх, достигший уже Кремля. Вижу сцену, тоже вычленную из папиного устного творчества. Начало тридцатых, Вахтанговский театр. В ложе рядом с юным рабфаковцем Вадимом Рыков, старый семейный друг. Достает из портфеля бутерброды, угощает, знает, видит, что парень голоден. На сцене может быть турандот — Но главный кровавый спектакль уже тоже готов к запуску. Шахтинский процесс, потом промпартия, и Рыков-Бухарин будут после задействованы. Наталка, дочь Рыкова, папина сверстница, подружка, вот-вот пустится по кругам ГУЛАГа. «Ешь, ешь, Вадим! Возможно, последнее, что он слышит от человека, чье имя долгие годы нельзя будет упоминать». Никогда ни при каких обстоятельствах папой не разъяснялось, как удалось их семье уцелеть, при том, что дед, уже обреченный как меньшевик, был к тому же среди организаторов побега Сталина из Туруханского края. Есть исторический снимок. Дед, правда, маячит в задних рядах, а на первом плане – смуглый усач в белой бекеше. И бабка тоже вполне в пару деду, оказавшись в одной камере СНС и Арманд, сфотографировалась с ней вместе на память. В определенные годы подобные раритеты смысл получали конкретный «спасайся, кто может, и поскорей». Но, конечно, они догадывались, как им повезло, что не успели в столице высунуться. Коммуналка куда как надежнее, чем Кремль, Кнезняковский, дом на набережной. Тихо-тихо, молчком, неприметно, даже бабка при своей бешености затаилась. В пятьдесят с гаком лет поступила на курсы с дипломом дед-сестры в профсоюзный дом отдыха устроилась. Дед при ней венеролог, кстати, пришелся, но главное, чтобы забыли, чтобы сыну не помешать. В такой вот подсветке бурная папина деятельность, взлет карьерные, иначе уже виделись. Хотя он мне и внушал, что победивший в стране пролетариат ему изначально родственен, братственен. Теперь сомневаюсь, полагаю, что пришлось ему в этом себя самого убеждать» не без принуждения, извне напирающего. За его мускулистой широкой спиной родители притаились. Вот с таким грузом он жил, не признаваясь никому. Храню фотографию в пальто кожаном, стянутом в талии, очень уверенной, очень гордой, без тени улыбки, как диктовалась модой. Вот он, молодой герой. В те же самые годы, загнавшие в уголы родителей, их сын Старт взял и пошел, пошел, все выше, выше, А уже после сорока роман написал «Заре навстречу», ошибочно отнесённый к реалистическому жанру. На самом же деле романтическую сказку про то, каких бы хотелось ему иметь родителей и какую страну. В обоих случаях то, что он вообразил, с реальностью слабо соотносилось. В «Заре навстречу», название, кстати, учитывая, что случилось потом, не лишено саркастичности, среди персонажей есть некий Савич, меньшевик отношение к которому автору, я бы сказала, пристрастно-враждебное. И манера его усмешки, любезность, маскирующаяся эгоцентризмом, расплывчатость и в характере, и в суждениях, чуждая кругу ссыльных революционеров, куда он по случайности затесался, все это в романе воссоздается так живо, ярко, что, видимо, человек такой был, жил. «И как-то меня осенило. Он-то мой дед и есть» он, а не сапожников, то бишь кожевников, который тоже, быть может, существовал, но только не в качестве отца будущего писателя. Про Михаила Петровича только одна фраза, безусловно, справедлива, с которой биографический роман и начат. «Что бы ни случилось, отец всегда держал себя с Тимой вежливо». Что же касается остального заботливости, трогательной и тайного жара души, обнаруживаемого с обаятельной неумелости в отношениях с женой, с сыном, скромного героизма, свойственного по утвержденному мифу старым большевикам, вот это, как мне представляется, автором было взято из собственных душевных ресурсов. «Да и в образе матери, в романе, названной Варей, я нашу маму узнаю». Именно ей присущую женственность, лукавства, чарующее, обволакивающее, то стержневое, что без надобности не демонстрировалось. Один только эпизод, подтверждающий, что бабка моя Надежда Георгиевна была другая. Вадим, военный корреспондент, возвращается с фронта и мчится, преданный сын, к родителям, вернувшимся уже из эвакуации, проведенные в Казани, среди писательской родни, куда, как известно, Марину Цветаеву не подпустили. И неловкость, матушка от объятий отстраняется, обнаружив у сына завшивленность, и на ночь укладывается его в коридорчике на сундуке. Знаю, от мамы папа явился к ней в ту же ночь любовником, причем без выказываемого намерения жениться. И, видимо, то, как она его встретила, по контрасту с материнской любовью, в нем баловне-холостяке что-то сместило. Но, несмотря ни на что, до последнего часа, пока Надежда Георгиевна была жива, Половину зарплаты Пайков сын ей приносил. В «Заре» навстречу, куда уж тогдашним критикам угадать, тема семьи любви в детстве столь важной и недополучной и стала в романе главенствующей, получив компенсацию творческого. Из боли, из грусти, из-за тайного прорастает этот мажор. Думаю, что когда папа в начале 50-х «Зарю» навстречу писал, он был полноценно, после этого будет все реже и реже, по-писательски счастлив. «А что же дед?» Он ведь Зарю навстречу читал, но не умилился, и потому что такие порывы с возрастом вообще иссякают, и потому, вероятно, что в докторе Сапожникове себя не признал. Сын-писатель подменил как бы себе родителей, и дед, если бы был на такое способен, скорее мог бы обидеться. Что было, как было, на самом деле он-то уж знал. И что в старые большевики его записали, восторг вряд ли вызвало. Полагаю, что эта идея им была выкорчевана из сознания задолго до переезда семьи в Москву. Недаром ведь уклонился от регистрации, положенной членом партии. Меньшевиком объявляться, конечно же, было самоубийственным, но и в большевики не заступил. Что в столице на новом месте, да и при друзьях-вождях, легко сошло бы с рук. Он же, убыв, никуда никогда так и не прибыв, затерялся, след свой революционно ссыльный оборвав и уцелел. Умно, но до того в нем, видимо, многое накопилось, из-за чего он сговариваться с победителями не пожелал. В Сибирь Октябрьская революция вступила позднее, но ее зверская физиономия наверняка совпадала с описываемым изо дня в день Зинаидой Гиппиус в петербургских дневниках. Погромы, избиения противников, всех оттенков, можно не сомневаться, там в тех же подробностях развернулись. И если для мальчика Димы-Тимы кровавая каша с детством совпав воспринималась буднично, то на глазах у таких, как его родители, перевернулся мир. Собственно говоря, еще раз, потому как в судьбе студента Михаила Кожевникова ни тюрьма, ни ссылка как натурой, так и взглядами нисколько не предполагались, В молодежных брожениях он активно участия не принимал. Знаю доподлинно, со слов папы, дед первый раз в одиночку попал, не пожелав выдать тех, кто оставил у него материал для взрывчатки, вату и нитроглицерин. Всего-то на ночь, но кто-то донес и наглянули с обыском. Не политика, а кодекс чести был причиной его мужественного молчания. Обыкновенный российский интеллигент из тех, чья порода после октябрьской изничтожилась и никогда больше не возродилась. В условиях советской действительности, основанной изначально на компромиссе, такой человеческий тип исключен. Карьеры, льготы, 30 сребреников, такими, как дед, инстинктивно на подсознательном уровне отторгались. Не переубедить, не заставить, только убить. Но дед умудрился дожить до 90 слишком. Окаменев, зацепенев, залегши на дно в тине болотной, И, полагаю, он отдавал себе отчет, что ни сын, ни внуки от него ничего не унаследуют. Воля должна быть железная, чтобы жить с готовностью исчезнуть бесследно, навсегда похороненным остаться в самом себе. Советская власть его закопала живьем, и папе, в сущности, ничего другого не оставалось, как выдумать себе родителей. Те, от кого он произошел, погибли в революционном чаду среди побежденных. И потому только, что он от них оторвался, на свет появилась я. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.